Издательский дом «Союз» и издательство «Покидышев и сыновья» представляют. Сэр Пелэм Гринвелл Вудхаус. Летняя гроза. Предисловие. Некий критик, как ни жаль они есть на свете, сказал про мой последний роман «Все старые вудхаузовские персонажи под новыми именами». Надеюсь, его съели медведи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 Остальные же, лорд Эмсворд, секретарь Бакстер, дворецкий Битш, участвовали в книгах «Что-нибудь этакое» и «Положитесь на Псмита». Императрица, славная свинья, и является не в первый раз. Дебют ее был в рассказе «Свиньоу», который выйдет в особом томе вместе с другими рассказами о Бландингском замке. Но о них я говорить не буду, они слишком хороши. Дело в том, что с этим замком я расстаться не могу. Он меня околдовал. Я заезжаю в Шрапшир, чтобы услышать последние новости, и слышу. Надеюсь, что читателю это тоже интересно. Часть из них я назвал «Летняя гроза». Немного об этом заглавии. Говорят, что такерей выдумав ночью слова «Ярмарка тщеславия», вскочил и семь раз объезжал комнату, громко крича. Как ни странно, это было и со мной. Я сразу понял, что название идеальное. Но восторг мой снизило только весть о том, что два таких романа есть в Англии, три в Америке. Мой уже вышел, менять поздно. Что ж, понадеюсь, что эта книга войдет в первую сотню романов под таким названием.